Глава 7, часть 4. Удивительные рассказы Жукова о том, как он предугадал планы Гитлера, вошли не только в наши учебники. Многие историки Великобритании и США, Франции и Израиля, Италии и Германии тоже рассказывают своим читателям, как великий стратег Жуков предсказал все, что намеревался делать Гитлер и его генералы. Слова Жукова переведены на многие языки. Я развил операцию именно в тех направлениях, Я наносил свои главные удары, все подсказывало мне. Слова Жукова красиво звучат не только на русском языке, но и в переводе на любой другой язык. Однако, однако Жуков предугадывал планы Гитлера и громил Павлова на стратегической игре не сам. Кроме Жукова в группе, которая играла роль германского командования, было еще 20 советских генералов, адмиралов и офицеров. Вот некоторые из них генерал-полковник Штерн командующий единственный в тот момент Дальневосточным фронтом. Генерал-лейтенанты Черевиченко-Херпонос. Оба в ближайшем будущем генерал-полковники. Оба командующие фронтами. Генерал-майор Толбухин. Через три года, пройдя на войне все ступени служебной лестницы, он станет маршалом Советского Союза, одним из выдающихся сталинских полководцев. Генерал-лейтенант авиации Жигарев и генерал-майор авиации Новиков. Оба в ближайшем будущем главные маршалы авиации. Оба, один за другим, будущие главнокомандующие ВВС Красной Армии. генерал лейтенанты Пуркаев и Курочкин. Оба будущие генералы армии. Оба в ходе войны успешно командовали армиями и фронтами. Генерал-лейтенант Герасименко. Легендарный командарм, будущий герой Сталинграда. После войны министр обороны Украины. Контр-адмирал Головко. Будущий полный адмирал. Он бессменно командовал Северным флотом с первого до последнего дня войны. После войны первый заместитель главнокомандующего военно-морского флота. Вот такие люди составляли группу Жукова на стратегической игре. Но Жуков ни одного из них не вспомнил ни единым словом. Но Жуков бахвалится. Я наносил удары. Я развивал операцию. Предлагаю на выбор два варианта. Первый. Жуков все делал сам а Жигарев, Штерн, Кирпанов, Пуркаев, Курочкин, Новиков, Головко, Герасименко, Толбухин и прочие, к работе гения никакого отношения не имели. Если так, значит Жуков не стратег. Повторю в сотый раз. Роль руководителя не в том, чтобы самому вкалывать, а в том, чтобы организовать работы подчиненных и заставить их работать. А ведь команда подобрана такая, что грех ею не любоваться. Второй вариант – На стратегической игре войска непутевого Павлова громила вся дружная команда Жукова, но великий гений потом про команду забыл, а запомнил и рассказал благодарным потомкам только про свой личный вклад. Если так, то возникает проблема этического порядка, и уже не в первый раз великий стратегический гений почему-то забывает о соавторах своих блистательных побед.